Глава 11. Любовь не стареет. На 21-й день второго месяца 44-го года своей жизни Нет Оверен проснулся на рассвете в своей комнате в санатории Aston Valley Resort на острове Мауи. Он съел на завтрак овсянку и банан, выпил кофе, собрал снаряжение и вышел на пляж. К 9 часам Нэт всё приготовил в своей транзитной зоне, накачав шины маунт байка Specialized S-Works и 10 минут поплавал для разминки в тёплых, как в ванне, водах Тихого океана. Ясное небо и тёплый ветер предвещали жаркий день. Утреннюю тишину нарушил мужской голос из динамиков, приглашавший атлетов занять место на старте чемпионата мира по триатлону 1998 года серии Exterra. Нет присоединился к остальным 185 участникам на кромке песчаного пляжа у да воды, заняв своё место в группе профессиональных спортсменов. Майк Пик, действующий чемпион этого соревнования по внедорожному триатлону, выглядел спокойным и готовым к борьбе. Майк Пик родился в 1964 году. Чемпион мира по внедорожному триатлону, четырёхкратный чемпион США. 1987, 1988, 1991 и 1992 годов и Панамериканский чемпион 1993 года. Один из лидеров американских триатлетов на дистанции Iron Man. Уэс Хобсон, один из лучших в мире триатлетов на короткой дистанции, поднял руки, разминая плечи. Уэс Хобсон Триатлет, участвовавший более чем в 220 соревнованиях, 35 из которых заканчивались его победой, 60 раз он получал одно из трёх первых мест, 96 одно из пяти. Джимми Ричителла, победитель дебютного экстера 1996 года, пристально уставился в воду, будто прокладывал свой курс. Майкл Тобин, практически непобедимый в дуатлоне, поправлял плавательные очки. Над выделялся среди этих атлетов. На нём были велосипедные шорты, остальные надели облегающие Speedo. Кроме того, привлекали внимание его пушистые усы. Его больше помнили как первого победителя в истории чемпионата мира по маунтинбайку в 1990 году. В тех видах спорта на выносливость, где атлеты соревнуются в течение нескольких часов, пик успеха и физической формы, как правило, приходится на возраст между 30 и 35 годами, и подавляющее большинство профи, собравшихся на старте, отвечали этим требованиям. Тобин был самым молодым, 31 год. Пик и Робсон оба недавно отметили 34-й день рождения. Ричателло всё ещё выглядел юношей в свои 35 лет. То есть нет и здесь выделялся из общей массы. Атлет, которому исполнилось 43 года, оказался не только самым старшим среди своих сегодняшних соперников, он больше, чем на 5 лет был старше самого старшего спортсмена, когда-либо выигрывавшего чемпионат мира в одном из видов спорта на выносливость. Хлопнул выстрел. Соперники ринулись в воду и поплыли. Первые 50 м Нэт грёб, что было сил, собираясь держаться во второй группе. Относительно малоопытный пловец, он не особенно надеялся оказаться в первой группе, где без сомнения доминировали Пик, Хопсон и Ричтелла. Глен Вотчел, местный спасатель, ввёл заплыв, направляясь к ярко-оранжевому бую, отмечавшему первый крутой поворот направо на треугольной дистанции. Хопсон шёл почти следом на четвёртой позиции. На отметке 250 м Нэт уже проигрывал лидером 23 секунды. Однако это было для него очень неплохо. Он финишировал третьим в дебютном Экстерре и вторым в 1997 году, и в обоих чемпионатах плавание оказывалось его слабым местом. Однако все последние месяцы он не щадя сил тренировался в бассейне и под конец добился некоторых успехов. Теперь он чувствовал себя уверенным и эффективным в тренировочных заплывах здесь, на Мауи, и сейчас знал, что плывёт лучше, чем это удавалось прежде. Ведущая группа из 15 атлетов проплыла параллельно берегу в непокойных водах ко второму бую и затем повернула к берегу. Полная дистанция составляла 750 м. Атлетам предстояло проплыть её дважды с короткими пробежками по пляжу между заплывами. Нет достиг берега, отставая чуть больше, чем на минуту от первой группы. Намереваясь отыграть как можно больше времени, он сделал спринтерский рывок между заплывами, а вдруг на берегу удастся догнать более быстрых пловцов. Он не посмотрел под ноги и споткнулся о небольшой песчаный бугорок. Едва не упав, снова оказавшись в воде, Нет сумел повиснуть на хвосте у другого профи, Саши Кройки, и так проплыть почти весь второй круг. Уэс Хобсон закончил заплыв в четвёртом и по-прежнему первым из главных претендентов. Секундамер показывал 14 минут 58 секунд, когда он пронёсся мимо рядов приветствовавших его болельщиков к газону транзитной зоны, где быстро нахлобучил шлем, подхватил свой маунтинбайк и отправился на велоэтап. Пик вошёл в транзитную зону на 12 секунд позже Хобсона, а Ричеттелла отстал ещё на 22 секунды. Недт вышел из воды со сорок третьим, уступив Хоппсону 2 минуты и 17 секунд, но оказавшись более чем на 40 секунд ближе к лидеру, чем в прошлом году. На подготовку к велогонке у Неда ушло немного больше времени, чем у некоторых более молодых соперников. Он надел алую безрукавку со своим именем на спине, шлем, перчатки и солнечные очки. Дистанция в 30 км начиналась с короткого ровного асфальтового участка. Для Неда было крайне важно обогнать здесь как можно больше соперников, прежде чем трасса станет более узкой, а задача более сложной. Будучи без сомнения самым опытным гонщиком по бездорожью, он успел обойти не меньше 36 обогнавших его пловцов и на первых 6 км велоэтапа передвинулся на пятое место. Заде него следующий по силе гонщик Майкл Тобин сделал вынужденную остановку из-за проколотой шины и потерял ещё больше времени, чем уже проигранные им Неду 25 секунд. Хопсон первым оказался у подножья первой крутой горы. Это был подъём длиной в 1 милю на высоту 1200 футов, 365 м, по склону вулкана Халеакала, давно заснувшего, но тем не менее и в наши дни всё ещё горячего. атлет перешёл на самую малую передачу и атаковал неровную опасную поверхность на максимальной частоте вращения педалей и за всех сил стараясь не сорваться однако заднее колесо Всё же занесло на зыбком грунте. Не успевая отстегнуть ногу от педали, гонщик накренился как в замедленной съёмке и упал на правый бок. Следующий за ним атлет Ричтелла, хотя и оказался в той же опасной ситуации, но сумел соскочить с велосипеда и побежал с ним вперёд. Подъём был таким крутым и технически сложным, что даже Неду пришлось нелегко на этом предательском месте. Однако он не упал и не слетел с велосипеда, сохраняя хладнокровие, он проехал по зыбкому песку как гонщик на велотреке, резко вёртя рулём из стороны в сторону, чтобы не утратить равновесие, пока грунт под колёсами не стал достаточно надёжным. Небольшая группа фотографов и болельщиков, не поленившихся подняться сюда с пляжа, разразилась восторженными аплодисментами, оценив столь изящный манёвр. Я точно знаю, потому что сам был среди них. Незадолго до перевала Нэт, чьё искусство спуска по крутым склонам принесло ему ник Смертельный Нэтли, Дэдли Нэтли, обошёл Пига и поднялся на третье место. Обгоняя Пига слева, Нэт оглянулся и бросил на единственного соперника, ещё не превзойдённого им в этом виде гонок, краткий, выразительный взгляд. Следующей его целью на извилистой трассе стал Джим Миричителло. Но это не отрывал глаз от спины атлета из Тихаса, пока преодолевал прямой опасный спуск. Оба они опережали Хопсона, снова угодившего на отрезок зыбкого грунта, известный на этой трассе как Буббина месть, где ему пришлось отталкиваться правой ногой от земли, как на самокате, на протяжении нескольких досадных метров. Через пару минут Хопсону на крутом повороте выдалась возможность посмотреть, где находятся его преследователи. Они были совсем рядом. стресс снова пошла в гору. Нет обошёл речетел до того, как тот успел обойти Хопсона. Всё ещё продвигаясь вверх, Нет некоторое время продержался на хвосте у Хопсона и немного расслабился, а затем обогнал соперника слева и сделал рывок вперёд. Однако Нет ещё не успел оправиться от этого усилия и оказался застигнутым врасплох, когда угол подъёма на трассе резко увеличился. У вот, атлета началась гипервентиляция, и ему пришлось слезть с велосипеда. Нет повёл его едва, не сложившись пополам, так низко опустилась его голова. Хобсон попрежнему шёл за ним в плотную, и увидев, что Нет испытывает трудности, воспользовался своим шансом, бешено крутя педали, постарался отодвинуть его снова на второе место, но он не успел даже поравняться с ним, как подъём закончился. Нет скачил в седло и унёсся вперёд. Новый лидер гонки очень скоро оказался у начала второго и последнего большого подъёма на дистанции. Этот отрезок трассы длиной 1 миля с набором высоты 1420 футов (433 м) был самым изнурительным и получил название подъёма Неда после первой гонки серии Экстера. Нед подкатил к вспомогательному пункту, где у группы подростков-волонтёров в насквозь промокших от пота голубых майках потребовал воды. Жадно её выпил и приступил к демонстрации того, за что гору назвали его именем. Он перешёл на большую передачу и сразу взял невероятно высокий темп, вкладывая всю мощь тела в каждое нажатие на педали. На перевале Нет прошёл резкий правый поворот на узкую каменистую тропу, зажатую между стенами тропической зелени. Он дал отдохнуть лёгким, теперь работали его технические навыки и отвага. Недо приходилось всё время сканировать тропу впереди себя, чтобы не пропустить коварный острый обломок камня или не менее коварную щель с мягким грунтом, где может в мгновение завязнуть переднее колесо. На такой скорости это обязательно закончилось бы тем, что его бы выбросило кувырком через руль. стараясь как можно легче продвигаться по этой ненадёжной трассе, он привстал на педалях почти на выпрямленных ногах и согнул руки, чтобы с ювелирной точностью распределять вес между колёсами. И хотя амортизаторы на обоих колёсах смягчали тряску на каменистой тропе, всё его тело вибрировало. Только когда начался более сносный участок, ведущий к самому пляжу, мед позволил себе снова сесть в седло и налечь на педали. Перед тем как начать забег, ему недостаточно было просто быть лидером, требовалось уйти вперёд как можно дальше. В прошлом году он первым закончил велогонку только для того, чтобы уступить в забеге Пигу и, по крайней мере, двое из его сегодняшних преследователей, Хобсон и Тобин, могли бежать ещё быстрее, чем действующий чемпион. Трасса велогонки заканчивалась поворотом направо на короткую финишную прямую, приводившую к зелёному коврику хронометража перед палаткой для переодевания атлетов. Табло рядом с палаткой показывало 1 час 43 минуты 18 секунд, когда Нэт на ходу соскочил с седла и бросил свой велосипед на землю, чтобы волонтёр убрал его. Другой волонтёр подал Неду пакет с его беговыми кроссовками и козырьком от солнца. Он нырнул в палатку, чтобы подготовиться к последнему этапу триатлона, полной препятствий 11-километровой дистанции. Выскочив с другого конца палатки и начиная изнурительный бег по густо заросшему спуску к пляжу Маккена-Бич, Нед ощущал на себе груз всех своих 43-х лет. Даже со свежими ногами он бегался с яществом гориллы. Руки почти выпрямлены, кулаки выставлены вперёд, но сейчас его утомлённая фигура демонстрировала просто поразительное сходство с этим животным. На берег он повернул направо и согласно разметке оказался на полосе мягкого сухого песка. Это было похоже на попытку убежать от чудовища в кошмаре, когда ты не двигаешься с места, несмотря на все усилия. Слева от него развились в ласковой воде отдыхающие совершенно безразличные к отчаянной борьбе Неда за чемпионский титул. Где-то позади, невидимый ему Уэс Хопсон достиг транзитной зоны с результатом 1 час 47 минут 1 секунда, и следом за ним шёл Джимми Ричтелла. Если бы Нед бежал хорошо, Парочки вряд ли удалось бы сократить разрыв, но если Нет уступит, вполне реальный вариант с учётом того, какая стояла жара и насколько он уже был выжат, 11-километровый забег предоставлял более молодым соперникам отличную возможность его обогнать. Нет был готов на любые жертвы, лишь бы не допустить такого исхода. На телеинтервью, записанном за день до марафона, он сказал: "Пусть крабы сожрут моё мясо, если я лопну на Макенна-Бич". «Но я либо выиграю, либо проиграю». Не исключено, что на самом деле он хотел сказать «либо выиграю, либо умру». Почти девятиметровая полоса камней размером с волейбольный мяч сбила Неда с ритма. Ему пришлось не просто перейти на быстрый шаг, а еще и с величайшей осторожностью каждый раз выбирать, куда поставить ногу. Но Неда... И, миновав это препятствие, он снова оказался в зыбучем песке, увязнув в нем почти по щиколотку. Нед с благодарностью вспомнил свои последние тренировки в Таосе, Нью-Мексико, где он бегал по песчаным дюнам в сорокоградусную жару. Следующий поворот был отмечен ярко-желтым вымпелом. Нед свернул направо и углубился в лес. На дороге лежало поваленное дерево, которое следовало перепрыгнуть. Стараясь как можно выше поднять колени, Нед почувствовал спазм в задней поверхности бедра слева. Вслед за вспышкой острой боли пришел приступ паники. Мышечные судороги стояли во главе списка неприятностей, дающих шанс молокососом у него за спиной. Нед приземлился и продолжил бег, чувствуя, как напряжение в зажатой мышце мало-помалу стихает само по себе. Мгновение спустя он прошел слепой поворот и едва не врезался в низкую ветку над тропинкой. пришлось резко пригнуться, и это движение снова отдалось болью в ноге. Чувство отчаяния нарастало, но он подавил его и продолжил движение, заставив себя не обращать внимания на боль. Мышца немного расслабилась, но всё равно не до конца. Если спазм повторится в третий раз, скорее всего, на этом забег и закончится. Он выбежал из леса и повернул налево, на гравийную дорожку. Здесь его уже ждали мотоциклист и оператор, сидевший позади него, тут же двинувшиеся следом. Какой у меня отрыв? спросил у них Нет. 4 минуты. Нет едва поверил, ему даже подумалось, что возможно, ему и не следует в это верить. Кто знает, насколько точной может быть эта информация. Однако он ничего не мог с собой поделать. Эйфория гнала его вперёд, как порыв ветра гонит сорвавшийся с привязи воздушный змей. Может быть, разумнее всего будет сейчас притормозить, чтобы поберечь травмированную мышцу, но нет, всю жизнь соревновался от души и не собирался сейчас изменять себе. Гравийная дорожка привела его на пляж Поле на Ленабич. Был отлив, и отступившая вода оставила полосу плотного влажного песка, на котором Нет мог развить хорошую скорость. Нога его почти не беспокоила. Теперь новым врагом стала усталость. Всё утро он выкладывался на грани своих возможностей: сначала, чтобы свести к минимуму отставание в заплыве, потом, чтобы увеличить преимущество в велогонке, и теперь, чтобы удержать свой отрыв в забеге. Фактически этот отрыв продолжал увеличиваться из-за того, что ближайший к нему соперник, гораздо более массивный Хопсон, с большим трудом пробивался и через рыхлый песок, и по каменному полю, и в густом лесу с ветвистыми деревьями, которые Нет уже преодолел. С северного конца поля на Ленабич Нет направился на дорогу на мыс Вайлеа-Пойнт. Его твердая поверхность была гораздо лучше приспособлена для быстрого бега, чем все пройденные сегодня отрезки бездорожья. Нед побежал в полную силу, увеличив темп до 3 минут 45 секунд на километр перед финишным рывком, возвращавшим его на Астон-Вайле. Пройдя еще один поворот, Нед уже мог различать впереди флаги над финишем. Однако гонка еще не закончилась. С дьявольским коварством дорогу перекрыл один последний участок песчаного пляжа. Неот преодолел его неритмично, тяжело дыша и то и дело оглядываясь, не появится ли кто-то из его преследователей. Это могли быть не только Хобсон Пик, Ричтелла или Тобин, но ещё и двадцатидевятилетний Питер Рейд, неделю назад ставший чемпионом мира в Iron Man. Однако пляж оставался пустым. Нет перешёл с песка на камни, а потом на траву на протяжении всего 50 м, следуя разметке в виде белых лент, натянутых между деревянными стойками. По обе стороны от ограждения толпились восторженные болельщики, кричавшие так, что с трудом можно было расслышать объявление, усиленное динамиками. Пробегая по финишному коридору, Нет со счастливой улыбкой поднял левую руку и хлопнул ею по ладоням тех из болельщиков, кто стоял ближе всех. Он сорвал финишную ленточку с результатом 2 часа 24 минуты 16 секунд, ровно на 4 1/2 минуты раньше Уэса Хопсона, установив новый рекорд трассы и став самым старым чемпионом в спорте на выносливость. Перед тем как умереть в 1996 году в возрасте 100 лет, великий комик Джордж Бернс сказал: "Если вы спросите, в чём секрет долголетия, я скажу: Избегайте тревог, стрессов и напряжения. И если вы не спросите, скажу то же самое. Наука подтверждает, что Бернс был прав. На старение и продолжительность жизни влияет великое множество факторов, в числе которых есть и наследственность, и образ жизни. Однако исследования показывают, что важнее всего здесь факторы психологические. Точнее говоря, люди с позитивным отношением к жизни, не переживающие по пустякам, стареют медленнее и живут дольше. Среди первых учёных, зафиксировавших эту закономерность, был Стивен Джуит, психиатр из Нью-Йоркского медицинского колледжа. В 1976 году журнал The Gerontologist опубликовал обзор семинаров Джуита под заголовком Долгожительство и синдром долгожительства. Это было обобщение его наблюдений за 79 мужчинами и женщинами в возрасте между 80-й семьёй и 103 годами. Он отметил несколько общих черт характера у этих людей, в том числе свободу от тревог, оптимизм и чувство юмора, и тенденцию воспринимать жизнь как великое приключение. Последующие исследования подкрепили и расширили открытия Джуита. В наши дни психологи пришли к согласию по поводу того, что четыре качества личности во многом напоминающие перечисленные Джуитом: открытость, сознательное отношение к себе, экстравертность и низкий уровень невротизма практически гарантируют долгую жизнь и крепкое здоровье даже в старости. Например, исследование 2007 года, проведённое учёными из Эдинбургского университета и опубликованное в Psychosomatic Medicine, обнаружило, что люди с низким уровнем невротизма, то есть не склонные к страхам и тревожности, с гораздо меньшей вероятностью умирали от сердечно-сосудистых заболеваний на протяжении 21 года наблюдения, чем те, кто вечно испытывал беспокойство. Учёные всё ещё стараются понять, почему эти четыре черты характера так замедляют старение. Исследователи дуалистического направления, исходящие из раздельного существования ума и тела, главным образом ищут связи между индивидуальными чертами характера и особенностями здорового поведения человека. Они даже обнаружили ряд таких связей. Осознанно действующие мужчины и женщины с меньшей вероятностью будут злоупотреблять алкоголем, тогда как экстраверты скорее предпочтут физические упражнения. Учёные, изучающие ту же проблему в свете психобиологической модели, где ум и тело рассматриваются как взаимопроникающие структуры, и концепция личности замещена адаптационным стилем, фокусируется на эмоциях. Этот подход доказал большую плодотворность И сейчас уже никто не отрицает, что в замедлении старения эмоции играют гораздо более важную роль, чем поведение. Вполне естественно считать эмоции проявлением нашей психики, однако они связаны и с состоянием тела. Адаптационные навыки главным образом выражаются через эмоции, а эмоции через состояние тела. Невротические личности, к примеру, много времени проводят в состоянии стресса, подразумевающем, в числе прочих вещей, выделение гормона кортизола, что с течением времени приводит к старению организма. Хронически повышенный уровень кортизола в крови известен как причина многих патологий, от избыточной массы тела до атрофии мозга. Невротические личности демонстрируют повышенный уровень кортизола и, возможно, по этой причине входят в группу риска по деменции и другим хроническим заболеваниям. Четыре ключевые черты личности, замедляющие старение, не только противостоят многим потенциально убийственным факторам, но и тормозят связанные со старением нарушения здоровья. В исследовании 2012 года, опубликованном в International Journal of Behavioral Medicine, Магдалена Анатоля с коллегами из университета Миссури обнаружила, что у пожилых мужчин и женщин с невротическим складом личности мышцы достоверно слабее, чем у устеничных людей в том же возрасте. Разница в физической нагрузке практически не имеет связи с этим различием. Ещё более важным для спортсменов на выносливость стали результаты исследования 2013 года, проведённого под эгидой Национального института по проблемам старения США. Более 600 мужчин и женщин со средним возрастом 96 лет прошли тест на ходьбу, во время которого измерялись их аэробные возможности максимальное потребление кислорода VO2 max. Те, у кого были отмечены низкий уровень невротизма и повышенная экстравертность, открытость и осознанность, отличались значительно лучшими аэробными возможностями по сравнению со своими сверстниками с менее позитивным личным настроем. У большинства людей возрастные изменения начинают сказываться в уменьшении аэробных возможностей и мышечной силы, начиная примерно с 35 лет. Неудивительно, как уже было отмечено, что пик наивысших результатов в спорте на выносливость завершается у атлетов примерно в том же возрасте. Не один атлет не может игнорировать явление последней черты, завершающего высококлассного выступления. Однако временные параметры этой черты сугубо индивидуальны и определяются тем, как быстро стареет каждый атлет. Некоторые быстро начинают сдавать, едва она пройдена, тогда как другие демонстрируют очень высокие результаты гораздо дольше, и когда наконец их физическая форма ухудшается, это происходит гораздо медленнее. Что же есть такого у этих неподдающихся старости ветеранов, что не хватает другим? Исследования, описанные выше, позволяют предположить, что тайна кроется в особенностях их адаптационных навыков. И реалии нашей жизни достоверно такой вывод поддерживают. Большинство спортсменов на выносливость, остающихся успешными после 40 лет, настолько схожи по складу характера, что это бросается в глаза. Все эти мужчины и женщины демонстрируют беззаветную любовь к спорту и образу жизни настоящих атлетов, происходящую из позитивного, жизнелюбивого склада характера, то есть с пониженной невротичностью, открытого, экстравертного, осознанного стиля адаптационных навыков. Доказательством может служить случай Хайле Гебресилассие. С 21 года до 36 лет Гебресиласси установил 27 мировых рекордов в беге на разные дистанции. Хайле Гебресиласси родился в 1973 году. Эфиопский стайер и марафонец, двукратный олимпийский чемпион и четырехкратный чемпион мира в беге на 10 тысяч метров, четырехкратный чемпион мира в закрытых помещениях на дистанциях 1500 и 3000 метров. С 1994 года установил 27 рекордов на беговых дистанциях, начиная от 2000 метров и заканчивая марафоном. В настоящее время мировой рекордсмен в беге на 20 тысяч метров и часовом беге. Признан лучшим легкоатлетом мира в 1995 и 1998 годов. По версии журнала Track and Field News, лучшим легкоатлетом мира по версии IAAF 1998 года. В то время, как он показал свой последний рекордный результат, большинство его старых соперников ушли из спорта. Однако Гебреселасси продолжал бегать и делал это превосходно. В 2012 году в возрасте 39 лет он выиграл большой манчестерский забег на 10 тысяч метров с результатом 27 минут 39 секунд, победив тогдашнего 27-летнего обладателя рекорда мира в марафоне Патрика Макао. На следующий год выиграл полумарафон в Вене с результатом 1 час 1 минута 14 секунд и установил мировой рекорд для спортсменов старше 40 на 10 милях 46 минут 59 секунд. Любовь Гибриселаси к бегу была не менее знаменитой, чем его талант. "День без бега для меня пропащий", признался он полу Гиттингсу в выступлении на CNN в 2013 году. И позже в этом же интервью он сказал: "О чём я мечтаю сейчас, это побить рекорды для всех возрастных групп: старше 40, старше 50, старше 60". Так может сказать только человек, чья страсть к испытанию своих возможностей в беге воистину неукротима. Хотя Гибриселаси отдаёт себе отчёт в том, что с возрастом неизбежно будет бегать медленнее, никакое замедление не может помешать ему бегать. Он стремится сделать как можно больше с тем, что у него есть, и так долго, пока он жив. И, конечно, он неоднократно клялся в том, что будет бегать до самой смерти. Бег стал уникальным призванием Хайле Гебреселасе. Его любовь к этому виду спорта не более чем способ проявления всеобъемлющей любви к жизни. Его дни на родине в Адиса-Абебе были до предела наполнены деловой активностью. Он ещё и весьма успешный предприниматель, участием в общественных и политических мероприятиях, интервью, выполнением спонсорских обязанностей, семейной жизнью, торжественными приёмами и, конечно, непременными пробежками. Складывается впечатление, что если бы у него не было такой страсти к бегу, он вынужден был бы найти ещё какое-то призвание. И хотя он готов бегать до самой своей смерти, но ещё больше он хотел бы жить вечно. Если Гибриселаси известен тем, что с улыбкой относился ко всему на свете, кроме бега, Наташа Бэдман, о которой я уже рассказывал, улыбалась даже во время соревнований. Наберите её имя в поисковике Google и посмотрите картинки. Вы сами всё поймёте. Бэдмен улыбалась не потому, что побеждала, хотя на её счету в лучшие годы между 1998 и 2005 числится очень много побед. Тогда она умудрилась собрать 6 титулов чемпионки мира в Iron Man. Скорее она побеждала потому, что улыбалась, или потому, что эта улыбка означала истинную любовь. Едва разменяв третий десяток, Бэдмен представляла собой классический пример подавленной депрессией матери-одиночки, страдавшей от избыточного веса. Об активных тренировках она могла только мечтать. Однако новый бойфренд, за которого она вскоре вышла замуж, убедил её попробовать небольшие пробежки и прогулки на велосипеде. Этот невинный эксперимент принёс ей второе рождение. Бэдмен превратилась в совершенно другую личность. Она начала любить своё тело, ценить то, на что оно было способно, и была бесконечно благодарна за возможность заниматься спортом. Это научило её без страха относиться к возможным неудачам и воспринимать успехи как практически неизбежный результат полного погружения в процесс. В интервью 2004 года Бэдманс сказала: "Я пришла в триатлон, чтобы стать счастливым и здоровым человеком. Я хотела бы заниматься этим до конца жизни". 3 года спустя после этого интервью, Бэдмонт была на полпути к завоеванию седьмого титула чемпионки мира в триатлоне Ironman, причём ещё никто не побеждал в таком возрасте. Ей исполнилось 39 лет, когда в аварии она не только разбила свой велосипед, но и получила серьёзные травмы. Казалось бы, тут-то и пришло время изменить своё решение, связать с триатлоном всю оставшуюся жизнь. Но этого не случилось. Бэдман и не подумала сдаваться. Она бросила все силы на восстановление здоровья, затем физической формы, а потом место в высших эшелонах спортивной элиты. В 2012 году, когда ей было 45 лет, она завоевала звание чемпионки Ironman Южной Африки, став самой возрастной женщиной-победительницей в его истории. Через полгода она заняла шестое место среди женщин на чемпионате мира Ironman на Гавайях. В велосипедном спорте есть свои великие патриархи, и они входят в ту же категорию характеров, что гибреселасия и бэдман. Лучший пример – Йенс Фокт. Любимец фанатов из Германии, покинувший профессиональный спорт через день после своего 43-го дня рождения. Янс Фокт родился в 1971 году. Немецкий шоссейный велогонщик в 2008 году стал победителем Тура Польши в 2003 гонке Париж-Бурж, выиграл этап на гонке Джерра Италия и три этапа на Тур де Франс, экс-чемпион мира в часовой гонке на треке. В последней гонке, состоявшейся 18 сентября 2014 года, как раз в день расставания Фокта с большим спортом, он попытался побить мировой рекорд в индивидуальной часовой гонке. Сам факт такой попытки многое говорит об этом человеке. Заветный рубеж был установлен 30-летним гонщиком и оставался непревзойденным почти 10 лет. И тот факт, что Фокту сопутствовала удача, говорит еще о большем. 3 неделями ранее Фокт участвовал в последней командной гонке, состоявшей из семи этапов USA Pro Challenge в Колорадо. Он выступал так, как привык на протяжении своей славной карьеры: агрессивно, бесстрашно и с беззаветным энтузиазмом. На четвёртом этапе не стареющий специалист по отрывам ринулся в свой последний отрыв вместе с 11 гонщиками из 115 участников этого заезда. За 40 километров до финишной черты на крутом подъёме Фогт атаковал своих партнёров по отрыву. Никто не смог ответить на вызов неистовва немца. Загоняя себя всё глубже в пещеру боли, как он называл это сам, Фогт ушёл на 90 секунд вперёд от своих недавних союзников, средний возраст которых не превышал 25 лет. Фогт выиграл на этом же этапе, в этой же гонке, в том же стиле в 2012 году в возрасте 40 лет. На этот раз, однако, ему не суждено было победить. Решительно настроенный пилатон очень быстро нагнал партнёра Фокта по отрыву и устремился за ним самим. За 10 км до финиша он сохранял всего 60 секунд преимущества. За 5 км, несмотря на прежнее положение лидера, разрыв уменьшился до 35 секунд. Вероятно, все, кто следил за гонкой, в душе желали этому ветерану выиграть. Толпы болельщиков, выстроившихся вдоль трассы Ривелли, давай, Йенси. На многих были надеты футболки с девизом Фокта. Заткнитесь, ноги. А в Твиттере был переполнен молитвами за силу этих самых ног. Фок питался от этой любви, добровольно отдаваясь страданиям, так как этого не делал никто, беззаветно, беспредельно. Но и это не помогло. За 2 км до финиша отрыв составлял 20 секунд. И уже когда стал виден финиш, пелатон поглотил его, всё ещё борющегося за лидерство, как пловца в штормовом море. Это разбило сердца болельщикам Фокта, но не ему самому. Может быть, в каком-то ироничном смысле, этим и должно было закончиться, сказал он после гонки журналисту velonews.com Нилу Роджерсу. Это же история моей жизни. Из 20, 30, даже 40 отрывов, может быть, один приносит победу. И это был самый типичный отрыв. Ты выложился до конца, и тебя обогнали. Это превосходный пример моей карьеры. Ты всё бросаешь в котёл, и да, ты рискуешь выглядеть нелепо. Его жизненная философия отражается в этих словах. В гармоничном сочетании к черту все и как пришло, так и ушло. Это дает какое-то представление, почему Фокт был самым популярным гонщиком в профессиональном велоспорте и почему он столько лет показывал самые высокие результаты. И Йенс Фокт, и Наташа Бэдман, и Хайли Гебри Селасия – И множество других суперпозитивных элитных возрастных атлетов, в том числе Net Overend, дают нам подтверждение научных данных. Позитивный склад характера повышает результаты в спорте на выносливость, замедляя физический процесс старения организма. Проблема в том, что мы практически не в силах поменять свойственный нам от природы адаптационный стиль. Атлеты, невротичные или пугливые от рождения, могут сколько угодно восхищаться фоктом Бэдманели или Гибриселасия, но вот сумеют ли они повторить их стиль? На самом деле, сумеют, по крайней мере, отчасти. В то время как личности с позитивным складом характера предрасположены испытывать горячий интерес к спорту, а заодно и ко многим другим вещам, страстное отношение к жизни не исключительно их прерогатива. Мужчины и женщины с иными стилями адаптации также способны горячо стремиться к целям, интересным для них. И когда такое случается, эта любовь обеспечивает им такую же защиту от старости, как и позитивный характер. Исследование психологов, в том числе Роберта Валлеранда, определившего в своей статье 2012 года, опубликованной в журнале Psychology of Well-being, такую любовь, как сильную склонность к деятельности, тесно связанной с самовосприятием человека, который ему нравится, даже можно сказать, он влюблён в неё, которая для него важна и которой он регулярно отдаёт своё время и силы. показали, что любовь укрепляет психологическое благополучие, подобно тому, как действует на человека хороший макияж. Люди, вкладывающие любовь в какую-то деятельность, заведомо меньше времени тратят на ускоряющее старение эмоциональные состояния, такие как тревога и страх, в точности как это присуще изначально позитивным личностям. И действительно, та же Наташа Бэдман скорее будет для нас примером преобразующей силы любви, нежели прирождённой позитивности. Судя по её рассказам о себе в доспортивные времена, она вряд ли показала бы в тестах высокий уровень открытости, осознанного отношения к себе, экстраверсии и низкий невротизма. Затем она открыла для себя триатлон, ставший той любовью, что изменила её раз и навсегда. и мы не найдем более подходящей ролевой модели такого горячего отношения к спорту на выносливость и лучшей иллюстрации пользы от такого отношения, чем Нед Оверенд. Нед начинал свой путь в спорте как бегун, участвуя в соревнованиях на дорожке и кроссах в старшей школе в округе Марин, Калифорния, и продолжал выступать в кроссах первые два года в колледже. В 20 лет он оставил бег, потому что увлёкся мотокроссом. И уже после колледжа тогдашний сосед по комнате открыл для него мир триатлона. Триатлон вернул Неда к занятию бегом, но поскольку теперь он жил в сердце скалистых гор, то занялся горным бегом. Однажды Нет получил травму и некоторое время не мог бегать. Чтобы не терять форму, он сел на велосипед и прогрессировал в велогонках так быстро, что вскоре стал профессиональным велогонщиком. Как раз в это время набирал популярность маунтинбайк. Любовь Неда к мотокроссу получила новое развитие. Он сменил одни колёса на другие и выиграл семь национальных чемпионатов и чемпионат мира в маунтинбайке. Дело было не в том, что он никак не мог выбрать свою настоящую любовь. Его просто увлекало разнообразие И он понял, что его жажда к тренировкам и состязаниям становится сильнее, когда он пробует что-то новое и ставит перед собой сразу несколько целей. Даже если он какое-то время посвящает одной особенной цели, то движется к ней в такой рассчитанной и сбалансированной манере, чтобы его тело и голова оставались свежими. Например, на протяжении своей карьеры маунтинбайкера Нэт проводил зимние тренировки в окрестностях Дуранго, Колорадо, на снегоступах и беговых лыжах, оставляя велосипед пылиться в кладовке. Такая альтернативная активность позволяла дать передышку его велосипедным мышцам, а смена занятий сохраняла свежесть восприятия и внутреннюю заряженность в межсезонье. И он никогда не возвращался к серьёзным велосипедным тренировкам, пока не чувствовал, что соскучился по ним. Даже в разгар спортивного сезона нет не подвергал своё тело таким безжалостным нагрузкам, как некоторые его соперники. "Я люблю, когда тренировки короткие и приятные", объяснил он мне в 1988 году в интервью для журнала Traesslit. Я не против интенсивных тренировок, но не часто провожу длинные тренировки. Я делаю то, что должен, и не задерживаюсь. Лучше я пойду домой и займусь чем-то другим, что мне интересно. Иными словами, нет никогда не заставлял себя тренироваться против желания. После того, как у Неды и его жены Пэм в 1987 году родился первый ребёнок, он вообще сократил время для тренировок и соревнований. Он чувствовал себя гораздо более счастливым человеком, оставаясь вместе с семьёй, и как более счастливый человек становился лучшим атлетом. И даже это не помешало ему по-прежнему искать новых ощущений в роли атлета. В 1996 году он оставил маунтинбайк ради новой спортивной дисциплины кросс-триатлона. Через каких-то 2 года он стал чемпионом мира. Разнообразие и баланс были не единственными факторами, сохранявшими любовь Неда к спорту. Победы и личное развитие тоже играли свою роль. Под внешностью бесшабашного рубахи парня скрывалось сердце неистового борца. Одной из причин его ухода из триатлона в начале 1980-х годов было то, что он так и не достиг больших высот в этом виде спорта. Одной из причин, по которой он... В 1996 году, покинул Mountain Bike, была неудачная попытка попасть в олимпийскую команду США. И одной из причин, по которой он снова оказался на старте чемпионата мира в серии Xterra в 1999 году, была его вера в то, что он снова может победить и, возможно, даже улучшить прежние результаты, несмотря на то, что год назад ему исполнилось 40 лет. Для победы Недо требовалось обойти не только своих привычных соперников, таких как Майк Тобин или Джимми Ричтелла, но и восходящих звёзд вроде трёхкратного действующего чемпиона мира по дуатлону Оливера Бернгарда, 31 год, дебютировавшего в профессиональном спорте Кери Классона, 27 лет, и специалиста по кросс-триатлону Майка Вайена, 26 лет. В 1998 году случилось так, что в измерение дистанции плавательного этапа вкралась неточность, выгодная для Неда, дистанция была короче. Однако на следующий год ошибку исправили, и вероятность отстать от соперников в воде увеличилась. Он покинул воды Тихого океана на 3 минуты 3 секунды позже лидера Классена и всего на 2 секунды раньше никогда не дружившего с водой до атлета Тобина. Если и существовала какая-то дисциплина, в которой 44-летний Нед не мог надеяться на улучшение результатов, это был маунтинбайк, оставшийся его главным увлечением в возрасте между 20 и 30 годами. Судите сами, он прошел суровый 30-километровый велосипедный этап почти на 4 минуты медленнее, чем годом раньше. Но даже при этом он обогнал Тобина на 4 минуты и начал бег с таким же отрывом, какой у него был годом раньше. Тобен гнался за оверрендом словно убийца за жертвой и по песку, и по камням, и по корням деревьев, и сократил отрыв на 2 минуты 28 секунд, однако минута 36 всё ещё осталась. Нет снова выиграл. В 2000 году Нет посигнал на невозможное, в третий раз подряд стать чемпионом мира в серии Экстерра в 45 лет. Выяснилось, что это было невозможно. Он финишировал пятым. Это не мой день, сказал он после финиша. Уже через 20 минут велоэтапа мне стало ясно, что я недостаточно хорош на подъёме, чтобы догнать лидеров. Четвёртое место в финале серии Xterra 2001 окончательно убедило Неда в том, что дни его побед в этом виде спорта миновали. И он, естественно, обратился к новым целям. Он не сделал себе послабления и не предпочел менее значимые поединки, в которых все еще мог доминировать, несмотря на возраст. Фактически он совершил нечто противоположное. По-прежнему желая быть лучшим среди лучших, Нед стал выбирать такие соревнования, где мог бы получить преимущество благодаря своим сильным качествам, например, шоссейные велогонки по горным трассам. 11 сентября 2004 года Через 3 недели после своего 49-летия Нэт выиграл чемпионат штата Колорадо в групповой шоссейной гонке, гонку, в которой до этого побеждал 15 лет назад в 1987 году. В 2011 году он снова вернулся на соревнования, в которых выиграл первое место много лет назад Iron Horse Classic. Гонку по горной трассе длиной 76 км в Дюранго, на своей родине, Здесь его прежние победы приходились на 1983, 1986, 1987 и 1992 годы. Гонка превратилась в поединок двух атлетов на затяжном подъёме Колбанк Пасс, который завершается на высоте 3200 м. У начала подъёма атаковал молодой 19-летний атлет Говард Гротц. Нед уже в возрасте 55 лет поначалу сумел последовать за ним, однако по мере того, как воздух становился все более разреженным, ему стало не хватать кислорода, и Гротцу удалось уйти на 10 секунд вперед. Уже у самого перевала Нед сделал рывок и догнал лидера, а потом оставил его за спиной на крутом спуске. Он сохранил свое преимущество и на финальном подъеме к Молоспас, и до самого финиша. И выиграл. Город с трудом удержался на третьем месте. Нет, продолжает расширять границы возможного для атлетов в возрасте в дисциплинах на выносливость. Но, конечно, то, что возможно для него, не обязательно возможно для любого. Однако в том, чтобы стремиться получать удовольствие и радость от своих занятий спортом, безусловно, есть своя мудрость, побуждающая атлетов в возрасте, причём в любом возрасте, выбирать такие методы цели и образ жизни, которые лучше всего подпитывают его внутренний огонь. Наука лишь подтверждает то, в чём убеждают нас своей жизнью такие атлеты, как Нэт Оверленд. Пока ваша любовь к спорту молода, молоды и вы.